оставила на стол вашу фотографию и смотрю прямо в её глаза. Стараюсь понять, мучают ли вас те же самые проблемы, что и меня. Я вовсе не имею в виду сложности, связанные с нашим общим недугом. Нет. Я просто мечтаю о нашей психологической сообщености, о похожести взглядов на вещи простые и сложные. Ищу в вас друга. Может быть, я поспешна, но так хочется, чтобы кому-нибудь можно было рассказать всё. Третьего дня обнаружила возле своих дверей чемодан. Вернее, это не чемодан, а что-то похожее на футляр музыкального инструмента, вот только какого не понимаю. Футляр достаточно большой, обитый чёрным бархатом и изрядно тяжёлый. Мне он показался сначала странным, но в чём эта странность выражается, было непонятно. Я оглядела всё вокруг, однако никого, кто бы мог поставить его возле моих дверей, не обнаружила. Поэтому я внесла находку в дом и оставила при входе Хозяин футляра, вероятно, за ним скоро вернётся, подумала я. Но вот уже третий день забытая вещь стоит возле порога и притягивает мои взгляды своей брошенностью. Просмотрела все бесплатные газеты. Не приезжал ли к нам в последнее время в посёлок какой-нибудь оркестр или ансамбль? Но никакой такой рекламы не обнаружила. Как вы думаете? Может быть, передать футляр с почтальоншей в стол находок, если таковой имеется в Шавыринском. Евгений должна с восторгом сообщить, что рука ваша мужает с каждой строчкой, что даже мой опытный взгляд не может отыскать в письме стилистических неловкостей и завихрений, если уж только нарочно придираться. Ваш стиль очень схож с моим. И я немножечко горда, так как я и только я заставила вас писать, вдохновив собственным примером. Вы просто молодец. Опять смотрю на вашу фотографию и ловлю себя на мысли, что так скоро привыкла к портрету, как будто он стоял на моём столе всю жизнь. Опишите мне, пожалуйста, эротическую программу. каков процент в ней пошлости, а каков искусства, если таковое имеется. Может быть, я действительно соберусь и приобрету телевизор. Что ваш товарищ Бычков, нашёлся или по-прежнему подвласт силе любовного гона? Мне почему-то кажется, что он пропал именно по этой причине. Высылаю вам свою фотографию. И честно говорю, что она исполнена 10 лет назад, до того, как со мной произошло несчастье. На этом до свидания. Ваша Анна Веллер. П.С. Вероятно, в ближайшем будущем я соберу силами и расскажу вам о том, как произошло со мной несчастье.